Глава четырнадцатая. Матвей. «Если не найти желанную, все умрут. Мирослава, он сам, и Марьян погибнет от рук Вартовых». Подстава получилась хорошая, и Матвей мучился и терзался, понимая, что ключ к информации, к такой нужной и важной информации, скрыт в нем самом. Если бы он мог вспомнить если бы мог откопать в глубинах своей замершей памяти события прошедшего месяца, если бы понял, кто стоит за всеми этими преступлениями. Но все его попытки сосредоточиться, вскрыть свое сознание, заканчивались лишь жуткими снами, в которых он снова и снова превращался в медведя и рычал от бессильной ярости». Матвей видел, каким взглядом проводила Мирослава уходящего Марьяна, как торопливо вытерла набежавшие слезы и зло свела брови. Потом ругнулась и заявила, что найдет желанную во что бы то ни стало. Это ее решимость, ее бесконечная храбрость были словно нож в сердце, потому что виноват во всем он, Матвей. Но почему он действительно не сжег книгу? Почему поддался ее притягательности и могуществу, повелся на множество тайн, спрятанных на ее страницах? Впрочем, сейчас действительно требовалась храбрость и решимость, а от горьких сожалений не было никакого толку. Матвей побежал бы к хижине своего прадеда прямо сейчас, чтобы не тратить время, но уже договорились, что отправятся утром все вместе, втроем, Марьян тоже будет с ними». «Хотя это опасно. Это действительно опасно. Вдруг нечистый дух войдет в Марьяна прямо уже этой ночью? Или завтра днем в темном лесу?» Словно в ответ на эти его мысли, Снежанна беспокойно спросила, «Может вообще уехать? Зачем завтра куда-то ходить с Марьяном, если он опасен? Ничего не говори!» — резко оборвала ее Мирослава. «Ты в этом мало что понимаешь!» «Понимаю!» «Понимая, что из-за него сегодня умерла ни в чем не повинная девушка, это не Марьян ее убил», — тихо поправил Матвей. «Она сама упала с крыши». «Тебя там не было», — возразила Снежанна. «Как раз был и видел. Видел чудовище, которое появилось на крыше. Если бы ты сама его увидела, то бросилась бы улепетывать со всех ног». Матвей прошелся по кухне, потом остановился и посмотрел на сестер. Они были очень разными, Мирослава и Снежана. Старшая — высокая, худенькая и напряженная, как струна гитары, а младшая — мягкая и светящаяся, словно свеча, глаза, как огоньки, и эти пушистые волосы ниже пояса. Матвеев вдруг не кстати подумал, что находится между двух невероятно красивых девчонок и страшно тупит, не зная, что делать. Усмехнулся И сказал, что лучше им всем пораньше лечь спать, потому что завтра они встают с рассветом. С этими словами он отправился наверх, рассчитывая подремать хотя бы несколько часов, пока жуткий сон не разбудит его посреди ночи и не заставит пить горький кофе до самого утра. Когда в половине четвертого Матвей спустился на кухню, там уже горел свет. Мирослава тоже не спала. Она сидела прямо на столе, и когда повернулась к свету, лицо ее показалось Матвею осунувшимся и потемневшим, как будто на нее наложили страшную печать, лишающую сна и покоя. «Я не представляю, как Марьян мог взять и убить Ангелину. Это меняет, это меняет навсегда», — тихо проговорила она. «Марьян уже убивал», — заметил Матвей. «И я тоже. Вы убивали врагов». «Ангелина не враг. Она невинный человек. Невинных не бывает, Мирослава. Ты должна это знать. Но ты же не скажешь, что Ангелина заслуживает смерти лишь за то, что взяла чужие деньги? Как знать? Возможно, этим поступком она запустила целую цепь событий, которая для нее закончилась на крыше общежития. Но я, конечно, ни в коем случае не говорю, что она заслуживает смерти. Просто так получилось». Она же не думала, что так выйдет. Матвей говорил это, не глядя на Мирославу. Говорил вроде бы правильные слова, но сам думал о том, что начальным звеном этой цепи была желанная, которую он не смог уничтожить. Вполне может быть, что сам он тоже заслуживает смерти, потому что подвел друзей, тех единственных людей, которые ему близкие и дороги. Ведь на самом деле... Кроме Марьяна и Мирославы, у него больше никого и нет. И как только Мирослава может так спокойно сидеть с ним на одной кухне, пить кофе, задавать какие-то вопросы? Почему не ругает, не обвиняет, не орёт возмущаясь его глупостью? Матвей машинально включил ноутбук и зашел на веб-портал их маленького городка. Прочитал о похоронах, запланированных на сегодняшний день, и развернул экран к Мирославе. «Завтра будут хоронить двух мужчин, которых нашли разорванными в клочья на окраине городка. Никто до сих пор не знает, что или кто это сотворил с ними». Мирослава прочитала, поморщилась. «Возможно, это сделал я, когда был медведем», — безжалостно сказал Матвей. Мирослава посмотрела на него, глаза печальные, слегка покрасневшие, губы ее дрогнули, и она нервно усмехнулась. «Дурак», — мягко сказала она, — «это сделал выхор. Неужели ты не видишь? Мы знаем теперь, что кто-то выпустил нечистую силу. Думаешь, ты такой злый день, что способен на убийство? Когда я медведь, туда способен, я знаю. А я в это не верю. Я думаю, что это выхор. В городке теперь полно нечисти. Днем я пойду вместе с тобой и Марьяном к хижине твоего прадеда. Это опасно. Вы меня защитите». «Ты — страшный медведь, Марьян — могущественный жнец. Что мне может угрожать?» Матвей вздохнул и, вдруг повинуясь внезапному порыву, положил ладонь на тонкие белые пальцы Мирославы. «Спасибо тебе», — тихо сказал он. «За что?» — удивилась Мирослава. «За то, что веришь в меня. Ты мой друг и всегда им будешь. Да и кому мне еще верить?» «Ведь кроме тебя, Снежанки и Марьяна у меня никого нет». «У тебя есть бабушка», — напомнил Матвей. «А, да, точно. Только я почему-то всегда о ней забываю». Мирослава моргнула, и с ее ресницы сорвалась слезинка. «Ты плачешь?» — тихо спросил Матвей. «Я очень переживаю за Марьяна. Я люблю его, Матвей». На это Матвей ничего не ответил. Ничего и не надо было отвечать». Он и так знал, что Мирослава очень любит своего Марьяна. Они встретились с Марьяном рано утром, когда над городком стоял неясный туман, а солнце даже не пыталось выбраться из пелены облаков. Ветра не было, и туман медленно опускался и крошечными капельками оседал на жухлой траве, скамейках и тротуарах. Марьян был в черной куртке и черных джинсах, волосы убраны назад, глаза недобро прищурены. Мирослава увидела его издалека и рванулась навстречу высокой фигуре в черном, и Матвей пропустил ее вперед. «Пусть эти двое обнимутся и поцелуются». Сам он, крепко держа в руке ножны с прадедовским мечом, шагал спокойными, широкими шагами. Он не считал нужным скрывать свою внешность — хотя понимал, что его разноцветные глаза с темной подводкой и черные волосы вызывают удивление и даже, наверное, страх. Но теперь это было неважно. Вартовые знают, что у ведьмака Стефана есть правнук, унаследовавший его способности. Как его называла мавка-руська? Чугайстер? Матвей так до конца и не понял, что это такое, но вникать сейчас не хотел. Он остановился рядом с Марьяном, который крепко прижимал к себе свою Мирославу и спокойно сказал «Ну что, идем?» И они пошли. Миновали главное шоссе, разделявшее городок на две части. По узким мощенным брусчаткой улочкам выбрались к старой церкви всех святых. Без и каменный Климент глянул с холодной неприязнью и дальше направились к кладбищу невинно убиенных — за которым пестрела кромка леса. У самых ворот кладбища, кованых, черных, с изображением крестов и еловых шишечек, стояла старая пристарая бабка в длинной темной юбке и вязаной шапке. Волосы клочьями выбивались из-под шапки, на спине висела нелепая корзина. Бабка встала посередине дороги, расставив ноги. Оперлась на свою палку и что-то прошамкала, глядя на странную троицу, двигающуюся ей навстречу. Марьян молча сошел в траву и обогнул странную старую пани. Матвей глянул на нее и сразу узнал. Эта старая пани уже встречалась ему однажды на дороге. Ее не обойти, лучше действительно свернуть в траву и перебраться через высокие заросли шиповника и колючек. «Идите, идите, голубки, прямо в лес, чтобы вас там задрали черти нечистые!» Пробурчала бабка и странно закряхтела, словно была вороной, а не старой женщиной. Мирослава хотела что-то сказать, но Матвей схватил ее за руку и покачал головой, показывая, что лучше промолчать. Когда старая паня оказалась позади, Она вдруг закричала неожиданно сильным и низким голосом. «Берегитесь, берегитесь чертей! Нынче полно чертей!» Никто из троих не оглянулся. Лес осыпался, и лишенные листвы деревья негостеприимно и даже сурово поглядывали на незваных гостей. Тумана в лесу не было зато отяжелевшая от влаги трава, в момент намочила черные джинсы Матвея. «Зараза!» — ругнулась Мирослава, поцарапавшись о какую-то ветку. Марьян тоже ругнулся, пытаясь отцепить от кожаной куртки странный коричневый прут. А потом и Матвей понял, что к его ноге что-то пристало, и пытается процарапать штанину. Нагнулся, схватился за непонятный деревянный прутик, похожий на человечка, И вдруг прутик сам вцепился в его пальцы и, что из силы, расцарапал кожу. «Дрянь какая-то!» — буркнул Матвей, скидывая свою находку в траву. Он поднял глаза на идущую впереди Мирославу и увидел такой же прутик, шевелящийся у нее в волосах. Ожившая коричневая ветка, словно паук, вцепилась в пряди и карабкалась к шее, выставляя вперед сухие отростки с высокими колючками. Матвей схватил живой сучок двумя пальцами, осторожно, чтобы создание не вцепилось в его руку, и швырнул подальше от себя. Мирослава ойкнула, оглянулась и заорала. «Посмотри, что у тебя на плече! Живая палка какая-то!» «Это нападение!» — крикнул Марьян, поворачиваясь к ним. И словно по команде, с деревьев посыпались коричневые двигающиеся палочки. Они цеплялись за одежду, за волосы, царапали кожу и угрожающе тянулись к глазам. Мирослава отбивалась от них молча и упорно, ни на минуту не прекращая двигаться вперед. Матвей в очередной раз удивился стойкости и храбрости девчонки и сам прибавил шагу, сшибая на ходу с себя назойливые палки. Марьян прокладывал дорогу. Он лишь один раз обернулся. Матвей увидел, как он отдирает от себя длинный сучок, пытающийся залезть прямо в ухо, и спросил, смогут ли они идти дальше. «Идем», — коротко пропыхтел в ответ Матвей. «Да, сможем!» «Черт, что за дрянь!» — вскрикнула в ответ Мирослава. Двигающихся палочек становилось все больше. Они лезли буквально в глаза, и уже не было времени на то, чтобы убирать эту гадость со штанин. Матвей закрывал лицо и продолжал двигаться вперед. «Берегите глаза и уши!» — крикнул Марьян. Остальные промолчали, и так было понятно. К хижине они добрались, облепленные деревянными палочками. Но едва Матвей открыл покосившуюся калитку и зашел во двор, трава тут росла такая высокая, что доставала почти до пояса, как палочки отвалились, словно жизнь мгновенно покинула их. «Наконец-то! Расцарапали мне все руки!» — пробормотала Мирослава, заходя во двор следом за Матвеем. Марьян тщательно закрыл калитку, всмотрелся вглубь леса и тихо сказал «Это еще не самое страшное, это так, пугалки. У тебя вся щека в крови», — заметила ему Мирослава. «Просто царапины, от этого не умирают. Веди, ведьмак, к хижине своих предков».